Глава 25. Привести в порядок мысли. Из дневников 18 и 19 апреля 1987 года. Тот, кто за плечом Симонини читает эти записи, далла пиккола, видит внезапно, как текст обрывается. Рука не удерживает перо, пишется бессмысленная загагулина, тело пишущего сползает на пол, Линия выходит за край страницы и испачкивает бледной чернильной кляксой зеленый бархат стола. Перевертывается лист. Это уже пишет капитан Симонини. Он проснулся в одеянии священника в парике Дала-Пиккола, но ни минуты на этот раз не колеблись в убеждении, что он Симонини. Пробежал оставленный на столе истерически заполнявшиеся неровным почерком страницы, последнее, что сумел оставить, предполагаемый Далла Пиккола, и пока читал их, потел, сердце бешено стучало, и как раз там, где записка обрывалась, Симонини вспомнил вместе с ним, аббатом, что и он, Симонини, был, что они были. Нет, постойте, он теряет сознание. Они теряют. Обморок проходит. Туман рассеялся. Прояснилось. Это одно лицо. Он и Дала Пикола. То, что вчера вечером вспомнил Дала Пикола, постепенно начинает припоминать и Симонини. Как в Сутане, Дала Пикола, не того с торчащими зубами, которого убил давно, а другого, возрожденного нарочно и эксплуатируемого... Много лет. Получил ужасный опыт черной мессы. Что происходило потом? Кажется, Диана, царапаясь, сдернула с него накладные волосы. Чтоб удобнее тащить покойницу, он освободился и отрясы. После этого, не в состоянии мыслить, вернулся в свою квартиру на метро Альбера и улегся спать. Опроснулся проснулся утром 22 марта и не мог понять, куда же подевалась его одежда. Телесное слияние с Дианой, открытие безобразного ее происхождения, слишком много ему пришлось пережить. Той же ночью он утратил память, то есть ее утратили и Дала Пикола и Симонини, после чего раздвоенные личности чередовались в течение месяца. Тот же недуг, что был у Дианы, переход от одного состояния к другому через кризис, эпилептический припадок, бред. Безотчетно, всякий раз пробуждаясь в новом качестве и при этом думая, что это простое пробуждение от сна. Терапия доктора Фройда помогла. Даром, что доктор знать не знал, помогает ли его система или нет. Рассказывая второму себе эпизоды, с мучением добываемые, как во сне, из оцепенения памяти, Симони не дошел до переломной точки, до травматического эпизода, забросившего его в амнезию, расщепившего его на пару двойников, каждый из которых помнил только половину общего прошлого, и тогда он и второй он смогли заново скомпоновать личность воедино, хотя каждый двойник как мог старался утаить от другого кошмарную, невоспоминаемую причину наступившего забытья. Легко представляем себе, до чего Симонинни изнемок от воспоминаний. Чтоб увериться, что он действительно восстанавливается для новой жизни, он закрыл дневник и вознамерился выйти в мир. Навстречу встречем теперь уже не пугавшим, потому что он знал, кто он. Нужно было позаботиться и о питании. Но для начала, поразмыслив, он решил отказать себе в черевоугодии. Чувства его еще недавно подверглись тяжелым нагрузкам. Как отшельник из Фиваиды, он начнет с чего-то вроде эпитемии, то есть посетит фликто. На тринадцать су поезд, как положено, не Возвратившись, записал еще две-три подробности, нужные для реконструкции. Вообще-то потребность в дневнике отпадала, ведь дневник он завел, чтобы узнать то, что он теперь знал. Но дневник уже сделался привычкой. Веря, что есть на свете дала Пикола, отличный от него самого, он почти целый месяц льстил себе иллюзии, будто есть на свете кто-то, с кем можно разговаривать. Разговаривая. Осознал, до чего он одинок. С самого детства. Предположительно. Догадка повествователя. симони не раздвоился именно в поисках собеседника. Как можно знать? Но стало ясно, что второго не существует, и что дневник — одинокое времяпрепровождение. Что ж, продолжим. Не то, чтоб слишком нравился себе он сам, но все остальные вызывали такое раздражение, что на их фоне самого-то себя он почти что мог переносить. Он вывел на сцену дала пикола, своего собственного, потому что настоящего он убил, когда Лагранж дал ему задание заняться Буланом. Он подумал, что для этого и подобных заданий фигура священника удобна, вызывает меньше подозрений. Забавно было также и воротить на этот свет того, кого он самолично припроводил на тот. Когда он только еще купил. И очень дешево дом и лавку в Моберовом тупике он почти не использовал комнату, имевшую выход на улицу метро Альбера. Когда же возник Дала пиккола жилая площадь пришлась несказанно, кстати. Ее быстро обмеблировали дешевой обстановкой, и там поселился фантоматический аббат. Дала Пикола интересовался сатанизмом и оккультизмом, собирал данные, а также с удовольствием являлся к адрам умирающих, приглашаемые родственниками, которые потом посещали и Симонини по поводу завещания. Это было удобно, потому что на случай перепроверки последней воли завещателя в деле имелась всегда справка от исповедника, что последние слова покойного в точности совпадали с этим представляемым завещанием. А когда пошла... Таксилева эпопея Дала-Пикола сделался вообще необходим и практически на себе тянул всю эту работу в течение более чем десяти напряженных лет. Симонини в облике Дала-Пикола общался и с отцом Бергамаски, и с Эбютерном, и они ничего не заподозрили. До того он удачно перевоплощался. Дала-Пикола был блондинист, брит, имел брови кустистые и ходил в синих очках, закрывавших полностью глаза. Мало этого, он ведь и почерк себе выдумал иной, мелкий, женственный, и голос с измененным по необходимости тембром, превращаясь в «Далла-пикола» Симонини не только иначе говорил. Он и писал иначе, и, по сути дела, иначе рассуждал. Жалко, что сейчас Аббату «Далла-пикола» пришло время умереть. Судьба всех абатов с этим именем. Но целью Симони не было полностью покончить с этой историей. Отчасти для того, чтобы утратилась память постыдных событий, причинивших ему такую травму. Отчасти потому, что в понедельник после Пасхи Таксиль, по обещанию, готовился совершить клятвенное публичное отречение. И, наконец, потому что теперь, после кончины Дианы, надлежало устранить все воспоминания о закрученной им интриге на случай, если кому придут в голову щекотливые вопросы. У него были только воскресенье и утро понедельника. Снова надев рясу дала пикола он побывал у таксиля. Оказывается, тут почти целый месяц ходит. Вот и не застает Диана, не застает Симонини. Старуха отвечает, что ничего не знает. Выхода нет. Кроме как подозревать, что их обоих похитили массоны. Симонине сказал Емуде удалось вытрясти из Дюморье настоящий адрес Дианы в Америке, в Чарльстоне, и он нашел способ организовать ее обратный переезд в Америку. Так что Диана, отправлена в свояси как раз перед тем, как таксиль выступит с саморазоблачением. Он передал таксилю пять тысяч франков аванса, из обещанных семидесяти пяти, и откланялся до встречи на завтра вечером в географическом обществе. Затем в том же обличье, дала пикола, он поехал в Атей. великое изумление старухи, не имевшей сведений, вот уже как месяц ни о нем, ни о Диане, ни что говорить бедному мсье так силю, приходившему множество раз, старухе было рассказано то же самое. Найдена семья Дианы, Диана возвращена в Америку. Неплохое выходное пособие окончательно умиротворило Мегеру, которая уложила свое барахло и убралась куда-то в тот же вечер. На ночь глядя, Симонини не сжег все документы и следы их совместного житья за все годы, а когда совсем стемнело, оттащил ящик с тряпками и безделушками Дианы к гвяли У старьевщика не было привычки спрашивать, откуда поступают вещи. Следующим утром Симонини был уже у хозяина отейской квартиры и, ссылаясь на срочную командировку в далекие земли, отказался от найма дома, уплатив без разговоров за шесть месяцев. Хозяин побывал с ним на квартире, уверился, что обстановка и стены в приличном состоянии, принял ключи и закрыл входную дверь на двойной оборот. Осталось убить Дала-Пикола второй раз. Несложное дело. Смыть грим и повесить сутану на гвоздь. Дала-Пикола исчез с лица земли. Из предосторожности были собраны аналой и все требники и перенесены в магазин для продажи маловероятным коллекционерам. Освободилось удобное помещение. В будущем его можно будет опять употребить. Никаких следов кроме тех, что живут в памяти у Таксиля, и Батая. Но Батай после такого-то предательства, безусловно, не покажется на глаза, что до Таксиля с ним предстояло завершить дела не позднее, как сегодня вечером. 19 апреля капитан Симонини пошел тешить себя самоизобличением Таксиля. Таксиль был знаком, как мы помним, сдала пикола а также с мнимым нотариусом Фурнье, бритый шатен, золотые рисцы. Бородатого Симонини так сильно видел в своей жизни только один раз, когда ходил подделывать письма Гюго и Бланка, но с того дня миновало вот уже 15 лет, и, конечно, ему не придет на ум далекий каллиграф. Поэтому Симонини на всякий случай в большой белой бороде и зеленых очках отчего сразу стал похож на члена ученого совета, уселся на одно из лучших зрительских мест, чтобы спокойно получить удовольствие от зрелища. О событии протрубили газеты. Зал был набит. Любопытные. Поклонники Дианы — воган, масоны, журналисты и даже уполномоченные от архиепископа и от апостольского нунция. Таксиль говорил напористо и много, по южному обыкновению. шламив публику, которая ждала Диану как иллюстрацию всего, что Лео Таксиль напубликовал за эти 15 лет, он с первых слов пошел бодать католических журналистов, а перед самым эффектным моментом возгласил «Лучше смеяться, чем плакать, как учит народная мудрость» задержался еще несколько минут на своей любви к мистификациям «Я марселец или нет все-таки?», на что публика заржала. Чтобы как следует прочувствовали, какой тут надувальщик перед ними рассказал со вкусом байки про марсельских акул и про затопленный город на дне озера в Женеве. Но ничто, — сказал он, — не сравнится с самой дивной мистификацией его жизни. Выдержал паузу. И полился немыслимый рассказ о плутовской его набожности, о том, как удалось обмануть исповедников и духовников, посланных проверять, насколько искренним было его раскаяние. Уже начале раздались первые залпы смеха. Потом речь оратора каждый миг прерывали. Не помни себя вопили священники из зала, все безумнее прогневлявшиеся. Одни вставали и выходили, Другие размахивали стульями, угрожая прибить его. В общем, шикарный садом. Голос Таксиля все-таки перекрывал Бучу и громко слышалось. «А вот еще, чтобы доставить удовольствие церковникам, после энциклики «Хуманум генус» я взялся за масонов. Но в сущности, — продолжал Таксиль, — масоны мне должны быть благодарны» потому что мои репортажи об их ритуалах помогли им освободиться от смехотворных привычек, старомодность которых понятна каждому масону, в ком живо стремление к прогрессу. Ну а католики? С первых дед дней его возврата в лоно церкви Таксиль понял, что многие веруют, будто верховный зодчий мира, высшее существо масонов-дьявол. Осталось только немножечко повышивать по этой самой конве? Сумятица продолжалась. Таксиль процитировал свою беседу со Львом Тринадцатым, когда его святейшество спросил, чего вам хотелось бы, сын мой? А Таксиль ответил, ваше святейшество, умереть в эту минуту у ваших ног было бы для меня наивеличайшим счастьем из возможных. Вопли слились в сплошной ор. «Виск! Уважайте льва тринадцатого! Вы не смеете произносить его имя!» Кто-то верещал. «Что мы слушаем тут? Какая низость!» Другие выли. «Ах, пройдоха! Прохиндей! Какое скотство! Ах!» А большинство просто каталось от хохота. «И вот так!» — разглагольствовал Таксиль. — Я выращивал древо современного люциферства, куда привил паладистский ритуал моего собственного изобретения, лично моего, от первого слова и до последнего. Потом настал черед старого друга-алкоголика, ставшего доктором Батаем, а также вымышленный Софии Вальдер или Софо, и, наконец, как Таксиль писал всю печатную продукцию от имени Дианы Воган. «Диана же, — сказал он, — это обыкновенная протестантка, машинистка, переписчица, выполнявшая поручение представлять американскую фабрику пишущих машинок. Она умная и остроумная особа, элегантная в своей простоте, подобно многим другим протестанткам. Сначала она просто заинтересовалась чертовщиной, потом вошла во вкус». Потом уже превратилась в его сообщницу, они с азартом занялись своим штукарством, писали письма епископам и кардиналам, получали письма отличного секретаря римского папы, предупреждали Ватикан о люциферских комплотах, однако не унимался таксиль, мы увидели, что и масонские круги верят нашим бредням когда Диана разгласила очередной дутый секрет, что де верховный магистр Чарлстона назначил Адриано Лемми своим преемником на должность высшего, люциферского жреца. Многие итальянские масоны, среди которых один депутат парламента, приняли это за чистую монету и стали жаловаться, почему Лемми их не проинформировал. После чего они создали в Сицилии, в Неаполе и во Флоренции три независимых высших паладистских совета, избрав мисс Воган почетным членом. Пресловутый господин марджотта письменно свидетельствовал, что знает, госпожу Воган. А на самом деле это я однажды рассказал ему. Будь-то они уже встречались. И он с легкостью дал себя убедить. Издатели поддались на мистификацию но им совершенно не на что жаловаться, потому что со мной они выпустили серию «Почище» тысячи и одной ночи. «Досточтимые слушатели», — продолжал он, «если видите, что вас одурачили, лучшее, что можно сделать, — это хохотать вместе со зрителями. Достоуважаемый Аббат Гарнье. это он уже прямо к самому остервенелому из оппонентов». — Чем вы больше ерите, тем смешнее это кажется публике. — Вы, стервец! — закричал Гарнье, махая палкой. Друзья еле удерживали его. — А с другой стороны, — безмятежно продолжал таксиль, — не будем же мы строги к людям, честно верившим, что наши дьяволы лично посещают церемонии инициации. Разве порядочные христиане не верят, будто сатана перенес Иисуса Христа наверх горы, откуда показал ему царство целого мира? А как он мог показать разом все царства, если мы знаем, что земля шарообразна? «Молодец — Молодец! — закричали ему. — Пожалуйста, без кощунства! — закричали другие. «Господа — Господа! Таксиль явно подбирался к финалу. — Должен покаяться в убийстве. Палладизм погиб. Я породил его и убил его. Ну, бедлам уж такой, что дальше некуда. Аббат Гарнье залез на стул и произносит зажигательную речь, но ему шикают и угрожают. Таксиль стоит на сцене и гордо озирает беснующуюся толпу. Это взлет его славы. Если он мечтал о венце короля... Надувателе мечта сбылась. Он смотрит, ему орут снизу, размахивая кулаками и палками. «Вы не стыдитесь?» «А чего ему стыдиться?» «Что ли того, что все теперь говорят о нем?» Кому это все и впрямь было вслась, так это капитану Симонини. Он слушал, смотрел и вдобавок нежился мыслями о том, сколько сюрпризов ожидает таксили в ближайшие дни разыскивать дала Далла-Пикола, чтобы забрать свои деньги, Марсельцу будет негде. Вот и или пустой дом, или другие жильцы. Адрес на улице Метра Альбера ему не давали. Нет у него и адреса нотариуса Фурнье. Он никогда не догадается увязать Фурнье с тем поддельщиком, который много лет назад сфабриковал для него письмо Гюго». Булан улетучился. Таксиль понятия не имеет, что Эбютерн, отдаленный знакомец его по масонской ложе, знает правду о нем. У Таксиля нет сведений о Бергамаске. В общем, как ни крути, Таксилю не кого потребовать жалования. Поэтому Симонини инкассировал не половину, а все целиком. К сожалению, не совсем целиком. Пять тысяч франков ушли в аванс. Забавно было представить себе незадачливого вымогателя, как он блуждает по Парижу и ищет несуществующего аббата, несуществующего нотариуса и сатаниста с поладисткой, чьи трупы лежат рядочком на дне клоаки, и ищет батая, который, застать его трезвым, и то ничего разумного не скажет. Ищет пачку наличных, уже нашедшую себе лучшего хозяина преследуемый католиками, ненавистный и масоном, и весь в долгах перед типографами. Куда понесет он бедную потную главу? Э, -э, -э отвечал себе Симонини, этот Марсельский Ахмурялов вполне заслуживает то, что имеет.